трансплантация. Химиотерапия закончилась 22 января, и мне выделили один день для отдыха. Нужно было, во-первых, дать организму немного передохнуть, а во-вторых, сделать несколько анализов и исследований. Я чувствовал себя лучше, чем обычно, но это было лишь пьянящим эффектом обезболивания. На самом деле, к концу химиотерапии я совсем развалился. На ногах и руках начали обвисать мышцы что было заметно даже невооруженным глазом, и, несмотря на усиленное питание, я быстро терял вес. Кровь, лишенная тромбоцитов, перестала сворачиваться. Смотреть, как небольшая царапина обильно кровоточила до тех пор, пока Надя не заклеивала ее пластырем, было, пожалуй, даже интересно, но все же немного страшно. Самым неожиданным симптомом оказалась диплопия, двоение в глазах. Все предметы в моем поле зрения раздвоились, причем появившиеся в глазах копии были лишь немного бледнее оригинальной картинки. Иногда я, например, мог на полном серьезе промахнуться рукой мимо стоящей на тумбочке чашки. Телефоном я пользовался только в случае крайней необходимости, так как набирать текст на раздвоенном экране оказалось слишком сложно. И в тот момент я даже пожалел, что не умею пользоваться встроенной функцией автоматического исправления. Подготовка к трансплантации началась с хорошо знакомой капельницы солумидрола препарата метилпреднизолона. Пока лекарство вводилось, на меня повесили датчики кровяного давления и пульса, заодно освободив как можно больше места перед кроватью, из-за чего появилось ощущение, что все готовятся к чему-то серьезному. Почти сразу после окончания мини-пульс-терапии в палату зашел Анатолий, держа в специальных щипчиках, Высшее достижение современной гематологии пластиковый пакет с моими собственными стволовыми клетками. Процедура, которая по-научному называлась аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток и которая являлась краеугольным камнем моей терапии, заняла всего 30 минут. Во время трансплантации в комнате находились 4-5 человек, готовых прийти на помощь, если что-нибудь пойдет не так. Но мне повезло и все прошло как по маслу. Уже через пару минут после начала вливания стволовых клеток у меня появилось экстремальное чувство спертого дыхания, как будто на меня положили невидимый и равномерно распределенный по груди 100-килограммовый матрас. Анатолий предупреждал меня о возможных сложностях с дыханием во время трансплантации, но к такому, наверное, быть готовым все равно бы не получилось. Впрочем, Для выправления ситуации мне нужно было лишь равномерно и глубоко дышать, на чем я тут же и сосредоточился. Чувство сдавленной груди немного отступило примерно в середине процедуры, и дальше дело пошло совсем легко. Возможно, на мое самочувствие повлияли в том числе и своевременно введенные врачами медикаменты. Помню также, что во время инфузии я наблюдал странные, но вполне приятные визуальные эффекты, выражавшиеся в изменении яркости освещения палаты, почти как при последнем пульсе в МЦРС. На этом побочные эффекты от трансплантации, пожалуй, заканчиваются. Судя по всему, мне очень повезло, так как другие пациенты рассказывали о значительно более неприятных ощущениях, но вполне возможно и то, что дело исключительно в субъективности восприятия. Мое личное мнение, основанное исключительно на моем опыте, аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток значительно приятнее, чем, например, установка центрального катетера. После окончания трансплантации я чувствовал себя как выжатый лимон. Уверен, это было именно следствием работы стволовых клеток, иначе бодрящий эффект от 1000 мг соломидрола не смог бы так быстро сойти на нет. Меня поздравили с успешным завершением процедуры и попросили как можно меньше двигаться, что, честно говоря, было излишне, так как двигаться мне и так совсем не хотелось. Кроме того, меня предупредили, что уже на следующий день мою палату будут полностью дезинфицировать, и потому мне нужно было подготовить для дезинфекции вещи, которыми я собирался пользоваться во время изоляции. Все остальные пожитки санитарки должны были увезти в камеру хранения, в том числе и всю мою одежду. В одежде, которую я привез из дома, мог оказаться какой-нибудь патоген, с которым моя кровь не смогла бы справиться вследствие того, что почти все ее лейкоциты были уничтожены. Мне это показалось чрезмерной степенью осторожности, но оказалось, что я еще и недооценивал серьезность их намерений. На неопределенный по времени период изоляции мне запретили пользоваться душем, умываться и даже чистить зубы, а в ванную комнату вместо обычной туалетной бумаги положили запечатанную пачку влажных антибактериальных салфеток. Из приятных бонусов. После трансплантации Анатолий подарил мне небольшой значок New Life, который я, к счастью, тут же сфотографировал, но который я, к моему великому сожалению, впоследствии умудрился где-то потерять.